8. Пространство Закари, система Джада, зона прибытия 3. Пространство текло сквозь Роуза, наполняя пересохший рот вкусом пепла. Время остановилось. Перед глазами пылающими строчками висели последние уведомления системы. Алекс, распластавшийся в жестком скафандре на полу грузового трюма, медленно втянул носом холодный сухой воздух. Прыжок. Он всегда любил эти краткие мгновения единения с Вселенной, но не сейчас. «Долго, слишком долго. Вдох и выдох. Куда Ака направила корабль?» Болтаясь в виртуальной симуляции и рассматривая станцию контрабандистов, он так и не успел посмотреть координаты прыжка. «Ещё вдох, ещё выдох. Дальний прыжок. Хватит ли заряда? Что там с антиматерией?» Могул предоставил Аки резервы. Она точно не пыталась спрятаться в этой системе, послала к Ляксу. «Что за чёрт?» «Теперь и ко мне привязалась», — негодуя отметил Роуз. «Это кач, зуб даю!» Шуточка вполне в духе тупых космодесантников. Что за дурь лезет в голову? Такое впервые во время прыжка. Вся тяжесть мира упала с плеч Роуза. На секунду капитан ощутил восторг, когда слабость после прыжка волной прокатилась по его телу. Он чувствовал себя, как пробка от шампанского, вылетевшая из горлышка бутылки в облаке брызгой сладкой пены. Выход. Рывком вернулся слух. Системы запищали на десятки разных голосов прямо в уши капитана. Виртуальность перед глазами замельтешила белыми точками по чёрному фону, пытаясь построить новую картинку. Роуз моргнул, смахивая всю эту дрянь в сторону, переключаясь на обычный интерфейс управления ядром корабля. Перед глазами расцвели привычные оранжевые схемы, подсвеченные кое-где жёлтым и зелёным, змейками поползли числа, значения самых важных параметров. Координаты. Где навигация? «Прыжок завершён», — раздался в ушах усталый голос Акилы. «Корабль прибыл к точке назначения. Экипажу приступить к работе согласно штатному расписанию. Роуз, Кадж, как вы там?» «Порядок», — автоматически отозвался Роуз, лихорадочно просматривая данные. «Норма», — отозвался по внутренней связи оружейник. «Восстанавливаю работу систем сканирования пространства». «Поднимайтесь в рубку», — бросила Ака, и в её голосе ясно проступила нотка облегчения. «Хватит валяться в трюме. Вокруг тихо». Роуз сдавленно зарычал. Он, наконец, добрался до системы навигации и посмотрел данные о прыжке. Точка прибытия — система Джада, окраина на самой границе с Окрой. Акила прыгнула в сторону Союза, вернулась назад к родным краям, насколько могла. Они пересекли всю зону в Закаре за один прыжок. Чёрт возьми, Могул, наверное, там с ума сходит. Могул? Вернитесь в рубку, — повторила майор. Вокруг чисто. Ситуация под контролем. Следуем свободным курсом в открытом пространстве без ускорения. рос вызвал карту флота, поднял ее из архива навигации. Да, не тут, это край системы, резервная зона выхода из прыжков номер 4. Помечена службой картографии как безопасная для выхода, но не приоритетная, использовать лишь при наличии проблем в главных зонах. Окраина, пустые земли, захолустье, дырища вдалеке от планет разведданных трасс и регулярных рейсов. Отличный выбор, надо признать. Нехотя, Роуз отключился от систем корабля и забрала шлема, стало прозрачным. Он так и лежал на животе, уткнувшись носом в пол. Раскинутые руки прочно зафиксировали его металлическую фигуру, не давая кататься по полу. Со вздохом Алекс пошевелился, подтянул под себя локти, оттолкнулся от металлического пола. Загудели сервомоторы брони, усиливая движение. Неловко поднимаясь, он чуть не столкнулся с каджем. Большие бронированные фигуры, напоминающие статуи с лязгом, взялись за руки, помогая друг другу встать. Утвердившись на ногах, Роуз двинулся в сторону выхода из трюма. Отсюда можно было попасть в общий шлюз, а там и в раздевалку, где хранились тяжёлые скафандры. Он шёл первым кач следом. Оба двигались осторожно, чуть пригибались. место в трюме хватало, он был рассчитан на движение в скафандрах. Но просторными эти ходы нельзя было назвать. Всё сделано чётко под задачей экипажа, никакого комфорта. Протиснуться можно, но и только». Положившись на Аку, Алекс отключился от систем управления кораблем и даже от рассылки тревожных уведомлений. Поднимаясь в крохотное помещение для хранения брони, он думал только об одном, что делать дальше. У него не было времени осмыслить произошедшее. Все случилось так быстро, новая информация, разгром станции, прыжок, стягивая броню, потердитое сопение каджа, снимавшего свой шлем, Роус лихорадочно прокручивал в голове варианты развития событий. Принимать решение о том, что делать дальше, нужно незамедлительно, дорога каждая минута. Оставшись в лёгком пилотском скафандре, способном коммуницировать со всеми системами корабля, Роуз побрёл в рубку управления. Проходя сквозь комнату отдыха, он ощутил, как на плечи навалилась тяжесть. Очень остро и резко понял, что устал, что ему нужно поспать. Боевые коктейли, сохранявшие бодрость тела, не заменят отдыха мозга. Усталость влияет на принимаемые решения, ему нужна замена. Если бы он один устал. мог конечно, отдельная история, но всему экипажу нужен отдых, когда они в последний раз нормально спали. Шагнув в распахнувшуюся дверь, Роуз поджал губы и признался сам себе, что сейчас команда не может позволить себе нормальный отдых. Итак, текущие проблемы, разведданные, новый курс, отдых, всё по порядку». В рубке было тихо. Ака сидела в пилотском кресле, уставившись на пустой экран. Сейчас перед её взором, внутри шлема, наверняка мельтешили данные десятка систем. Кажется, она тоже подключилась к виртуальному управлению кораблём. На вид, тихий какой-то потерянный, сидел в своём уголке, медленно водил пальцами по рабочей панели связи, вычерчивая сложный узор. Заслышав шаги капитана, он скинул лохматую голову. У связиста отросла щетина, веки набрякли, щёки впали, на висках дрожали капли пота. Он выглядел так, словно постарел лет на десять. В тёмных глазах застыло выражение застаревшей боли, левая рука лежала на подлокотнике, в кулаке сжат забавный амулет, крест в большом круге. Роуз, встретив взгляд связисто запоздало вспомнил, что тот был религиозен по меркам Союза. Там, у себя, на Рави, он исповедовал какую-то религию, результат смешения десятков древних культов. Неудивительно, что он так чувствителен к происходящему. «Капитан», — тихо произнёс на вид, — «капитан». «И я рад тебя видеть», — вздохнул Роуз. «Мы сделали всё, что смогли, Нав». Связист лишь покачал головой. Он тоже выглядел усталым, даже больше, чем другие. Возможность слышать голоса умирающих, хранить их под рукой, имея возможность прослушать в любой момент — это особое испытание для любого из людей. «Ладно», — вздохнул Роуз, направляясь к пульту. «Сегодня можешь без шлема». Усаживаясь в своё кресло, он услышал, как за спиной ворчит кач Опустив руки на подлокотники, Алекс подключился к центральному управлению, вывел все данные на главный экран. Навигация, состояние систем, топливо, повреждения — всё самое важное должно быть под рукой. Потом покосился на Аку. Та, почувствовав взгляд капитана, отключилась от виртуальной реальности, открыла-забрала шлема, выпрямилась и обернулась. рос повернулся к ней лицом так, чтобы краем глаза видеть и Каджа, и на вида. Майор Акила тоже выглядело неважно. Бледное лицо, казалось, побелело ещё больше. Глаза запали, вокруг них появились тёмные пятна. Губы посинели, выдавая Вакика Джианку. Казалось, она похудела ещё больше. И неожиданно это сделало её ещё привлекательней. Роуз тяжело вздохнул, отгоняя глупые мысли. Бросил взгляд на центральный экран, клякся в порядке. Все системы корабля работают штатно. Он медленно движется, пересекая пустую зону выхода из прыжка. Всё тихо. «Ладно», — веско сказал Роуз. «Раз уж мы все тут собрались, пора посоветоваться». Каджи на вид разом замолкли, обернулись к капитану. Совет редкость на военном корабле. Но Алекс, недавно отринувший формальности, решил, какого чёрта? Почему он должен тянуть это всё в одиночку? «Могул», — позвал он. «Я здесь, капитан», — прогудел в динамиках голос с металлическим оттенком. «Всё под контролем, я весь внимание». «Полагаю», — медленно произнёс Алекс, — «вы видели всё своими глазами. Полученная нами информация представляет чрезвычайную ценность для Союза систем, особенно в связи со сложившейся ситуацией». Он тяжело вздохнул, стянул перчатку, помассировал пальцем нывший левый глаз. «Короче», — Роуз хмыкнул, — «информацию мы получили. Надеюсь, запись продублирована». «Да», — тихо произнёс Навит, — «запись всех камер со скафандров и данных станции, дубль, резерв, архивы. Всё согласно протоколу». «Отлично!» Роуз снова вздохнул. «В общем, сами видите, что творится. По-хорошему, надо взять ноги в руки и мчаться на всех парах на родину, радостно размахивая добытыми сведениями». Кадж гулко ухнул, Акила нахмурилась. «Но...» — медленно сказал Роуз. «Есть два момента. Первое — эти данные, конечно, очень интересные, но это теории предположения и в чём-то слухи. Так, запись болтовни очевидцев и теория одного докторишки из Икарианской академии. Но тот Хика...» — подал голос Кадж... Алекс вскинул руку, призывая к молчанию. «Да», — сказал он, — «материал богатый, интересные теории, важные данные, ценные наблюдения. Но всё это требует изучения и подтверждения. Не нами, конечно. Для этого в Союзе есть целые научные институты и лаборатории, набитые умниками. И тут есть второй момент. Думаю, все понимают, что волна захватчиков уже докатилась до границ Союза систем. Всё это безумие наши парни ощутили на своей собственной шкуре. И контроль разума, и орудия чёрных кораблей, и прочую чертовщину». И думаю, упомянутые умники в исследовательских центрах уже ломают свои головы над очередными загадками. Если у нас ещё остались такие центры. Роуз помолчал, окинул взглядом экипаж. Кадж был мрачен, смотрел на капитана с лёгким вызовом, будто готовясь оспорить его теорию. На вид печально уставился в одну точку, опустив взгляд на пульт управления связью, а кохмурилась, прожигая взглядом дырку в своём капитане. Она уже давно догадалась, куда он клонит. и того подвёл это Роуз, — «Данные ценные. Отправить их на родину надо. Но самим мчаться к родному доку, радостно подпрыгивая на ходу, не стоит. Мы здесь, в поле, в самом центре событий. И у нас есть шанс достать очень важную информацию, не дожидаясь команды начальства». «Давайте честно. Такая команда обязательно прозвучит. Как только этот пакет информации дойдет до штаба, нам ответят, немедленно идите туда и разнюхайте там все. Кто-нибудь сомневается?» Кто-то считает, что нам скажут, дорогие ребята, вы устали, возвращайтесь домой, это спитесь в кроватке. Мы приготовили для вас свободные места в доме отдыха лучшего курорта Прайма. Нет? Ну, я так и думал. Мы можем дождаться ответа, вот только сколько времени это займет. И есть ли у нас и у них это время?» Самую последнюю фразу Роуз проглотил. Не осмелился произнести вслух, но подумала будет ли кому отвечать. если ли еще кто-то там на том конце в центре союза систем?» Сердце сжалось, пропуская удар. Алекс был уверен, там кто-то и есть. Даже если силы Союза потерпели поражение, даже если флот Союза разбит, остаются другие системы. Цивилизация — это не только прайм. Есть сотни свободных и независимых планет, диги, фермерские миры, на окраинах изученной зоны, султанаты, минджу, в конце концов. В любом случае, там, в обитаемой зоне, останутся те, кому пригодится эта информация. Если не Союзу, то другим, тем, кто уцелеет. «Тут всё ясно, шеф», — прогудел кач «Но что конкретно ты предлагаешь?» «Отправляем пакет данных по обычным каналам. Рассылка через гипер, но без подтверждения. А сами ложимся на курс к той системе, откуда вылезла вся эта нечисть. Посмотрим своими глазами, прикинем, что из услышанного бредней фантазии деревенщин, а что реально». кач скептически хмыкнул. Акила сверкнула глазами, стянула с головы шлем. Отросшая чёлка чёрной волной легла на брови. «Ты хоть представляешь?» — сказала она, приглаживая челку ладонью. «Сколько на такое путешествие уйдёт времени, ресурсов, а на обратный путь? Мы всё же не пассажирский лайнер в кругосветке по краям обжитой зоны. А это мы сейчас узнаем», — бодро отозвался Роуз. «Могул?» «Здесь, капитан», — раздался из динамика привычный баритон. «Дай обзор, как у нас с движками и топливом», — велел «Алекс?» «Сейчас гипердвигатель в режиме самоочистки после прыжка», — отчеканил Могул. «Он остывает. Будет готов к новому запуску через 20 минут». «Ого», — сказал Роуз. «После такого дальнего прыжка? Неплохо. А что с зарядами антиматерии?» «Более чем достаточно, капитан», — сказал механик. «Капсул на борту хватит, чтобы слетать до самого прайма и вернуться обратно. Ещё и останется». Гипердрайву, конечно, нужно обслуживание, но его износ в настоящее время минимален и не превышает допустимых 5%. После 10% износа рекомендуется плановое техническое обслуживание в доках производителя». «Ладно, ладно», — перебил Роуз. «Могул, мы все видели координаты той системы. На схемах было немало информации. Я еще не успел сделать расчеты, но не сомневаюсь, что ты уже прикинул расстояние и расход топлива. Могул». «Очень приблизительно, капитан», — помолчав, отозвался механик. «Учитывая запас капсул с антиматерией для перезарядки гипердрайва, думаю, нам хватит заряда для серии прыжков туда, а как обратно будет зависеть от расхода по дороге в цели, если, конечно, все заряды в капсулах будут без брака и режим экономии». «Хорошо», — отрезал Роуз. «Ака, как тебе?» «Это безумие какое-то», — протянула Марайя. «Могул и так уже совершил чудо, приспособив капсулу к нашему движку. Я, конечно, слышал о такой практике, но вот так вот, на коленке посреди боевого похода?» «Методика нестандартная», — перебил «Могул», — признаю. «Но эффективная. Я давно обдумывал пути усовершенствования КЛК-07 и, думаю, нашёл несколько интересных инженерных...» «Короче, всё работает», — бросил Роуз, борясь с желанием скрестить пальцы за спиной. «А про ресурсы ты мне скажи, майор. Что у нас с жизнеобеспечением и припасами? Ты же ведёшь учёт?» «Припасы есть», — неохотно признала Ака. «С пиратской станции вы нахватали даже больше, чем нужно. Всё забито барахлом, каждый свободный шкаф. Скажите спасибо на виду, это он всё распихивал по углам. Система генерации атмосферы в порядке, и основная, и резервная. Пока есть энергия, всё будет работать. Еда и вода есть. Всё сублимированное, конечно, плитки да порошки, но протянуть можно долго. Вопрос в том, как далеко лететь и сколько времени это займёт». «Это уже ко мне вопрос», — Роуз вздохнул. «Я этим займусь. Значит, техническая экспедиция осуществима. Это я и так знал. Вопрос, потянем ли мы морально. Мне нужно ваше согласие». «С чего бы?» — недовольно проворчал кач «Согласие ему потребовалось надо же». Роуз медленно выпрямился, откинулся на спинку кресла, задумчиво коснулся пальцем кончика носа, поднял взгляд. «Ситуация у нас нестандартная», — медленно произнес он. «Мы давно вышли за рамки обычного задания. Серая зона, свободный поиск, спецоперация, называйте как хотите. Это уже не просто военная миссия, где тебе дали приказ, ты его исполнил и отчитался. В любом случае, конечно, вся ответственность на мне, но...» Алекс снова вздохнул. «Врать не буду», — мрачно сказал он. «Все это похоже на путешествие в один конец». Если там, в той забытой системе, действительно гнездо этих гадов, то шансы унести оттуда ноги очень малы. Но всё же таких шансов у нас больше, чем у других. Наш корабль и наша команда собирались именно для решения таких задач. Лучше нас в этой области нет никого, верно? Или, знаете, другой корабль и другой экипаж разведки лучше нашего? Кач ухмыльнулся, погрозил пальцем. «Мол, понимаю, на что давишь». Ака закатила глаза, её такими штучками не пронять. А на вид опять промолчал. Он всё ещё разглядывал свой пульт, и Роуз начал потихоньку беспокоиться. Если бы они были в доках, он немедленно направил бы связиста в медчасть на обследование. В приказном порядке. Но они не дома. «Так что», — продолжил Алекс, — «варианты есть. Не всё так однозначно. Шансы уцелеть хорошие. Кстати, и шансы на то, что всё эта ерунда и в той системе ни черта нет, тоже весьма приличные». Вопрос в том, что мы все должны работать как команда, как один механизм. Если хоть один не хочет туда лететь, если сомневается, испытывает непреодолимые сомнения, самое время сказать об этом сейчас. Я не полечу в гнездо каких-то стрёмных чёрных богов с человеком, который не жаждет этого всем сердцем. Кадж? Надрать задницу чертям? Чернокожий гигант ухмыльнулся. Я только за Кэп. Давно скучаю по активной операции. Всё время сидеть в кресле скучновато рос повернулся к связисту тот для разнообразия поднял взгляд на капитана усталый печальный взгляд больше подходящий священнику только что отпевшему пару сотен душ сразиться с небывалым злом в его логове печально спросил на вид давно такого не случалось в наших краях после того что я видел я не питаю надежды на успех но отступать нельзя мы должны сделать хоть что то чтобы это прекратить хотя бы попытаться «Мрачновато, но сойдёт», — отозвался Роуз. «Могул, я с вами, капитан», — быстро отозвался тот. «Никаких сомнений». Роуз покачал головой. «Да ладно», — сказал он. «Признайся, что просто хочешь испытать в деле свою новую игрушку. Когда ещё тебе позволят попрыгать с раскуроченным гипердрайвом на такие безумные расстояния и погонять технику на грани прочности?» «И это тоже», — не стал отрицать механик. «Ситуация, как вы выразились, капитан, нестандартная. Со всех сторон, как не посмотри». Алекс повернулся к Акиле. Вот она, крепкий орешек. На его удивление майор смотрела на него вовсе не со злостью, а с некой затаённой печалью. Белое лицо с залёгшими под глазами кругами придавало ей вид какой-то хрупкий и даже беззащитный. «Ты, Алекс, неисправимый романтик, верящий в то, что ты герой, которому суждено спасти мир», тихо произнесла Акила. Головы нет, одни эмоции. Может, поэтому люди за тобой тянутся. Может, поэтому ты такой хороший капитан. Есть в твоей дурости что-то привлекательное, и при всём этом очень заразное. Ладно, пойдём, сделаем это. Все вместе. Роус улыбнулся, послал ей шутливый воздушный поцелуй. Потом натянул перчатку на ладонь, положил руки на подлокотнике кресла. «Итак», — чётко и ясно сказал он, — «экипаж согласен с необходимостью разведывательной миссии для получения дополнительной информации. Просьба всех начать проверку в вверенных систем и модулей корабля. Подготовиться к прыжку. На вид собери пакет данных для передачи штаб флота. Всё, что мы узнали». «Давно готово, капитан», — со вздохом отозвался связист. «Пакеты готовы, но...» «Что?» — встревожился Роуз. «Далековато мы от наших армейских ретрансляторов», — сказал Навид. «То есть я, конечно, наведу сигнал на ближайший приёмник, отправлю по гиперсвязи пакеты, но не уверен, что удастся поймать сигнал точной настройки». «Пакеты уйдут, но ответа о доставке я, скорее всего, не получу. Между нами и Союзом лежит вся окра. Конечно, наши разведзонды есть в обжитых системах. Я уже посмотрел наши старые схемы. До известных и активных зондов мы не дотянемся. Остаются спящие, те, что отключены, работают в режиме ожидания вызова. Наш сигнал должен теоретически их разбудить, запустить программу передачи. Но это древние резервные системы. Кто знает, как они себя поведут? Особенно сейчас. Надо прыгнуть хотя бы поближе к столице». «Ясно», — медленно произнес Роуз. «Это наши военные. А гражданская связь тут ещё есть?» «Есть», — признал связист. «Вернее, скажем так, это остатки и осколки их сетей. Но даже отсюда я вижу три доступные точки Закаре. У них связь с сетью соседей, с окрой, гражданские каналы связи. В строю процентов 10 приёмников от общего числа, но это много. В нынешней ситуации, конечно. Больше, чем я ожидал увидеть». «А из гражданки окры возможно организовать трансляцию на наши военные приёмники?» — медленно произнёс Роуз. справишься «Да, конечно», — отозвался на вид. «Если цепь где-то не прервётся, пакет пройдёт все шлюзы на всех ретрансляторах и усилителях и без проблем дойдёт до Союза, хоть до столицы». «Но...» — протянул Роуз. «Нет», — отрезала Ака, уже повернувшаяся к пульту. «Даже не думай, ты что, такие вещи по гражданке слать? Данные разведки, управление, хватит удар, все, кто старше капитана, слягут сердечным приступом, а может и некоторые капитаны, те, что постарше». «Да и местных военных расплющат от радости. Они просчитают и все наши точки приёма, а может, и спящие ретрансляторы в ближней зоне и на границе. Наших ботов-шпионов в своих зонах, если они будут участвовать в передаче, они тоже просчитают, наверное». Ака медленно повернулась, посмотрела на мрачного Роуза. «Да», — тихо произнесла она, — «я поняла. Может, там уже и некому просчитывать и возмущаться, да?» «Да», — мягко сказал он, борясь с желанием взять её за руку, такой растерянной сейчас она казалась. «Может, некому перехватывать сообщения, некому вычислять наших ботов, некому принимать сигнал и подписывать приказ о нашем расстреле». Акила чуть прикрыла глаза, на бледных щеках проступил едва заметный румянец. Принять мысль о том, что всё изменилось и навсегда, ей было тяжелее, чем другим. «Поэтому...» — Роуз повысил голос. «Поэтому, на вид, готовь широкополосную передачу. Бродкаст на все принимающие точки. Передача всем от всех, полный пакет всех данных, шифрование отменить, передача открытым текстом». «Что?» — встрепенулся на вид и немного оживился. «Капитан, вы уверены?» «Толкни эту штуку так, чтобы она разлетелась по всем углам обитаемого мира», — велел Роуз. «Пни хорошенько, чтобы осколки долетели до самой границы рукава, до самой последней деревни Минджу, по всем сетям, где есть свободный прием». «Я, конечно, могу», — сказал Навит, лихорадочно тыча пальцем в пульт, «но...» Рос обернулся к Каджу. Суровый вояка смотрел на него хмуря кустистые брови. Ещё бы, ему такое проглотить непросто. Такая отправка щита демаскирует всю разведывательную сеть на границе окра и союза. Не говоря уже о том, что разведданные — это самая большая драгоценность военных, которую положено беречь как зеницу ока. «Закари! Окра!» — тихо сказал Роуз, глядя ему в глаза. «Союз! Свободные миры! Обжитая зона! Минджу! Султанаты!» «Кто-то должен был остаться, кач Кто-то примет сигнал! Это не должно пропасть!» Оружейник неохотно отвёл взгляд, пожал плечами. «Понимаю», — нехотя протянул он. «Всё уже изменилось, да, Кэп? Просто мы ещё не знаем об этом». «Да», — мягко сказал Роуз, поворачиваясь к пульту. «Мы сейчас застряли в кусочке прежнего мира. Здесь и сейчас всё по-старому, но мир вокруг... Он пока просто не догнал нас». «Но скоро догонит и цапнет», — пробормотал кач «Давай, босс, полный вперёд, пока задница цела». Роуз хмыкнул и погрузился в управление навигации прокладывая курс. «Десять минут до готовности двигателя», — без напоминания объявил могул. «Все системы работают в штатном режиме». «Отлично», — процедил Роуз, блуждая пальцем по трёхмерной карте. «Супер!» «Эй!» — позвала Ака, следившая за всеми системами и проверявшая настройки корабля. «Ты что это, Алекс?» «Ты же не думаешь, что это одним прыжком будет?» — отрезал Роуз. «Такое, боюсь, даже могл не потянет со своими игрушками». «Да я вижу», — сказала Ака. «Я ещё не прикидывала, но...» «Погоди», — отрезал Алекс. «У нас есть ещё одна проблемка, я думаю, как нам её решить». «Какая?» — прогудел кач «Какая проблема?» «Отдых», — отрезал Роуз. «Нам нужно немного отдохнуть, но, конечно, не здесь и не в ближайшей системе. Так, а ну, все занялись своими делами, и хватит пялиться мне через плечо». Алекс быстро проложил вектор курса до ближайшей точки на окраине Закаре, расценивая её как промежуточную. Автоматика привычно разбила маршрут на несколько частей, рассчитывая на стандартную заправку гипердрайва, и капитану пришлось повозиться с расчётами, убеждая систему, что заряд для прыжка можно менять». Понадобилось подключить справочники двигателей и зарядов, обновленные расторопным Могулом. В конце концов, искин системы смирился с изменившимися данными и позволил вносить изменения в стандартные расчеты курса. Роуз работал быстро. Лучшим вариантом было вернуться в Кэсмер, немного отдохнуть там, а потом уже двинуться за край изведанных систем. Но оттуда они только что унесли ноги. Обстановка там не самая спокойная. Система разведана плохо, данных о безопасных зонах выхода из прыжка мало. Собственно, сейчас в любой системе закари обстановка неспокойная. Если прыгать наугад, велика вероятность нарваться на разведчиков-захватчиков, а то и на флот вторжения Лихорадочно просчитывая пути к доступным зонам безопасного выхода, Роуз пытался выбрать оптимальный по расходу топлива маршрут, отвечавший требованиям безопасности. военные справочники Союза по дальним окраинам Закаре были весьма скудны, военных Союза не интересовали такие отдаленные закоулки. Столица, да, была прекрасно изучена, и вся округа. Всё, что нужно для планирования сокрушительного удара флота, есть. Но никому и в голову не могло прийти планировать военную экспедицию за пределы разведанной зоны Закария. В наступившей тишине было отчётливо слышно, как майор втянула воздух сквозь зубы. «На вид», — сказала она, — «ты как тестировал доступность систем связи?» «Разослал тестовые пакеты и посмотрел отзывы прохождения?» — отозвался связист. «Стандартные, шифрованные... Чёрт!» наблюдают три сигнатуры двигателей, условно, позади корабля», — громко для журнала объявила Ака. «Вышли из гипера три минуты назад, ускоряются, догоняют. Справочные системы определяют их, как тяжёлые корветы закари При сохранении нашего ускорения вход в зону поражения — 20 минут». Роуз, чертыхнувшись, вытащил из недр системы окно с картой, любезно сгенерированной искином «Точки позади кляксы. Плохо». Ещё не ясно, то ли это правда патруль Закари, уцелевший в боях, то ли захваченные и зомбированные экипажи, работающие теперь на силы вторжения. Это уже хуже. «Боевая тревога», — объявил Роуз. «Экипажу занять места согласно расписанию». Смирившись с отсутствием выбора, Алекс отобрал управление автоматики и увеличил тягу. Корабль двинулся вперёд, наращивая скорость и отрываясь от преследователей. Клякса, конечно, быстрее корветов, они не догонят. Разведывательный корабль уйдёт в прыжок раньше, чем войдёт в зону поражения, но курс «Чёрт, какой красивый был курс! Теперь придётся менять вектор выхода в прыжок. Больше расхода топлива — это сужает варианты. Впрочем, если оторваться от преследователей, заложить широкую дугу, развернуться, выбрать новый вектор прыжка, времени должно хватить». «Могул!» — позвал Роуз, разглядывая показатели гипердрайва. «У нас всё в порядке». «Всё штатно?» — подтвердил механик. «Показания полностью соответствуют действительности». «Отлично!» — отозвался Роуз, быстрым взглядом окидывая параметры готовности систем корабля. «Всё было хорошо. Каждый на своём месте следит за своими системами. Но у них есть ещё одно дело». «На вид!» — окликнул Роуз. «Пакет широковещания готов?» «Готов, капитан», — отозвался связист. «Жду команды». «Сколько мощности гипердрайва займёт твоя передача?» — вмешала Сяка. «Насколько ты хочешь загрузить движок?» «При максимальном раскладе около 10%?» — нервно отозвался на вид. «Могул?» — позвал Роуз. «После такой передачи заряд двигателя просядет, конечно», — прогудел механик. «Ввёл данные в систему. Прогноз готов. Полная мощность установится через 10 минут после передачи». «Зараза!» — процедил Роуз. Его расчёты опять полетели к чертям. Он закладывал полную мощь гипердрайва, от этого зависела дальность прыжка. Если убрать 10, а лучше с запасом 15%, то дальние маршруты становились недоступны, не хватит мощности. А болтаться на прицеле у преследователей несколько десятков минут — так себе удовольствие». «Предлагаю отложить передачу», — подала голос Акила. «Укроемся в тихом месте, и тогда...» «Тихое место будет очень далеко от работающих на приём передатчиков», — перебил на вид. «Мы и так на самом краю уцелевшейся эти связи. Если забьёмся в какую-то дыру, я не могу гарантировать...» «Цель!» — воскликнул Кадж. «Впереди по курсу пятиминутная задержка». «Боевой режим!» — крикнул Роуз. «Кот красный!» Отключившись от реального мира, он с головой ушёл в виртуальное пространство управления. Теперь он снова плыл в пространстве, слившись с кораблем в одно целое, и мог ясно видеть, что происходит вокруг. Таблицы с данными повисли в пустоте вокруг него, закрывая собой далёкие звёзды, отлично прорисованные генератором реальности. Впереди, прямо по курсу, виднялись три большие красные точки, очень мощные двигатели кораблей, двигающихся встречным курсом. Справочник КЛК-07 не мог их идентифицировать, и Ро сделал вывод, что это корабли захватчиков. Чёрные корабли. Корветы поймали цель, передали координаты хозяевам, те сделали прыжок весьма смелый, и теперь кляксу берут в клещи. «На вид!» — прорычал Алекс. «Отправка пакета данных! Немедленно! Полная мощность!» Ака попыталась сказать что-то умолкла когда КЛК-07 вздрогнул, запуская гипердрайв. Системы связи, получив необходимую энергию, выплеснули в подпространство набор цифр, заставив вспыхнуть тревожные огни на панелях. Передача велась открытым текстом, без кодов и шифров, широкой волной, полностью демаскируя корабль-разведчик. «Чего ж теперь?» — мрачно подумал Роуз, увеличивая скорость обычных двигателей до максимума. «Залп!» — выкрикнул кач «Запуск ракет!» Роуз скользнул взглядом по тёмному пространству позади Клякса и успел удивиться, прежде чем разобрался в ситуации. Ракеты выпустили не преследователи, нет. Те корабли, огромные чёрные корабли, что шли им навстречу, оказывается, прикрывали собой ещё пару закрианских корветов. Они прятались за огромными телами мощных кораблей, излучение их мелких двигателей терялось в неистовом потоке мощности, исходящем от движков их хозяев. «Как рыбы прилипалы», — успел подумать Роуз за долю секунды до того, как автоматика нарисовала ему курс ракеты и время поражения. Доля секунды на принятие решения. Волна 6 плюс 6, фиксируется второй залп. Катч собьёт часть. Системы КЛК-07 рассчитывают варианты быстро, но разведывательный корабль не линкор с системами противоракетной защиты. Клякса быстрее ракет, от них можно уйти, но курс встречный. Пока будешь разворачиваться и заново набирать ускорение, будет потеряно время, ракеты догонят, вдобавок на хвосте погоня, клещи, как они есть. «Аварийная ситуация», — объявил Роуз. «Готовность, экстренный прыжок». Пилотские кресла превратились в броневые коконы, укрывая собой экипаж. Капитан этого не видел, он сосредоточился на управлении кораблём. Максимальное ускорение. Рывок навстречу под летающим ракетам. Не ждали, сволочи? Траектория ухода вниз. Широкая дуга. Нырок под сами ракеты. Им тоже надо менять курс, разворачиваться, корректировать движение Пусть разворачиваются они. Находясь глубоко под первой волной ракет, только начавших разворот, Алекс увидел, что вторая волна идёт прямо в лоб. Манёвр он оценивал как успешный, времени должно будет хватить. Один удар сердца, второй. Роуз активировал гипердрайв ровно в ту секунду, когда позади детонировали боеголовки. Противник сообразил, что добыча уходит, и подорвал ракету удалённым сигналом. Волна жёсткого излучения не успела догнать Кляксу, а вот встречные ракеты полыхнули секундой раньше, и волны энергии плеснули прямо в нос корабля, уходящего в прыжок. Пространство вокруг Роуза окрасилось сялыми вспышками тревожных систем. Клякс отчаянно кричала сигнализируя о повреждениях. Но капитан даже рта не успел открыть. Пришла темнота. Прыжок.